Глава десятая. «Болотная ведьма». Ночью Вострянову пробудил шум, раздавшийся на первом этаже. Подниматься не хотелось. Сонный мозг надеялся. Дом сам хозяйничает. Нет, Лизу позвали снизу. Резкое пробуждение сознания и постылой тревоги. Засов из осиновой доски произвольно отодвинулся в сторону. Люк поднялся. Елизавета восприняла это знаком от жилища, чтобы она не пугалась и спускалась. «Все равно страшно». Зов повторился, голос женский, приятный и дико знакомый. Определить, чей именно, невозможно. Сжав в руке заточенный кованный гвоздь, по совету в охрана, девушка робко последовала к выходу. Понятно, спускаться и смотреть, кто там, уподобляясь фильму ужасов, она не планировала. Высунула голову и сверху осмотрела нижние комнаты. Пусто. «Я здесь!» Из-за спины напугал Вострянову заупокоенный голос. Хорошо, Лиза крепко держалась и не сорвалась вниз. «Не бойся!» Страх от неожиданности усилился примерно в тысячу раз, когда Елизавета обернулась. Перед ней новая разновидность нежити. Сильно деформированной, человекоподобной формы, коричневая, плохо пахнущая особь. Грязная, мягко сказано, вымазанная торфом. Ай, что там? Нечисть промаринована в нем. Лица у гостей из загробного мира как такового нет. Глаз и носа не рассмотреть, скособоченная влево челюсть повреждена, будто от удара молотком. Из открытого в предсмертном ужасе рта красовался единственный зуб. Хорошо сохранились длинные рыжие волосы. Они не тронуты грязью, прямые, часть их сбрита с правой стороны, оголяя лоб. На шее неплохо сбереглась толстая веревка, петля. Подобно цирелепу, нежить не говорила физически. Голос подавался ментально. «Не бойся!» Я болотная ведьма, твоя пра-пра-пра и так сотни раз бабушка. Екатерина должна была предупредить, что приду. Успокойся, мы не в реальности и не совсем во сне. Я в твоем подсознании, я твоя сила. Не поняла, стараясь не показывать страха и держаться гордо, уточнила Лиза. Запросто не дается огромная сила колдовства. Через кровь и гены ее невозможно полностью впустить. Я... Первое, ты последнее, вместе мы одно целое, я всегда с тобой в поддушье, по-вашему, в подсознании. Из-за того, что я давным-давно приняла темную сторону, не имея родовых сил, но претерпевшая от людей, умершая в муках за дело, сила твоя и особая, не поняла? Как у христиан, есть мученики, пострадавшись за веру, аналогично имеется у нас, у темных. Впрочем, ты пока к нам не относишься, вдруг примешь свет, тогда освободишь и меня. Я покажу, это быстрее, чем объяснить. Запомни, если видение внезапно прервется, дабы ты скорее начала пользоваться даром, тебе следует много вспомнить, узнать, тогда преград не останется, о том лучше расскажет Саглизир. Если ты решила последовать совету и встать на сторону света, чего советует и желает не только душа умершей бабушки твоей, но и я, «Без него не справиться нам». «Как? Он не желает оказывать содействие!» По-умному выразилась Вострянова. «Помогу его уговорить. Не бойся, я покажу. Дай руку, не брезгуй. Это фантомный торф. Я не в своей плоти, я в тебе. Преодолевай страх болота, он от меня передался. Поймешь, почему». Девочку из Иды нашли, выточили и выставили на показ. «Лучше так, чем как я. Мне не повезло». Тело не разлагается пятьсот лет. На дне болотном хранюсь. Оттого и волосы рыжие сейчас. У всех болотных мумий так. При жизни другие были. Эх, пускай и болото давно засыпали, а я там до сих пор. Никто не сыщет. Устала я. Не бойся». Елизавета подавила отвращение и приступ подкатившей рвоты. Вложила свою бархатную ручку в мумифицированную склизкую ладонь «Пра-пра-пра» и далее бабушки из подсознания. «Пять веков минуло». По эволюционным меркам – миг. Русь изменилась сильно с тех пор, в экологическом плане не в лучшую сторону. В пригороде Москвы, незадолго до рождения великого и первого царя Ивана, возле огромного торфяного болота, суеверные люди учинили самосуд. Изловили девушку, обвинили ее в падеже скота, мертворождении животных и людей – Не урожай, засухи остальном плохом, в чем жертва не виновата. Не научилась ведьма творить подобные бесчинства в 18 лет. Так, мелкие порчи, вроде и неопасных болячек, да напуск раздоров в семье. Кого это волновало? Правовым государство не стало. Обвиненную долго били, царапали, оскорбляли. Молодцы хотели осквернить красавицу в известном плане. Священник не дозволил, напугал, сказав на старорусском. Наблюдатель из прошлого его понимала. Отвалится ваше хозяйство и бесово отродье передастся вам. Это не Европа. Решили без аута дафе, без костра. Потащили к болоту, ныне застроенному разросшейся столицей. События достигали пика. Переместившаяся во времени сознания Востряновой заинтересовала не страшная расправа, некрасивые места или запахи, что ощущались реально, не здешняя трава, название которой за 500 лет не сохранилось и в Красной книге, а стоящий в одиночке на крутом, застеленном голубовато-зеленом берегу человек, почти человек. Лиза узнала его. «Это в охран. Он такой, как и в 2010-м. Да, иная одежда, нет причудливой обуви, а обычные барские сапоги, но лицо, комплекция, мимика и жесты один в один, как вечером минувшим». Саглизир не наблюдал открыто за судом Линча. Взгляд его опущен на болото». Жижа бурлила и испускала вонь, борясь с ароматами разносортных, вымерших к 21 веку трав. Словно торф, вода и грязь чувствовали, предвкушали скорую подкормку людской жертвой. Кажется, в охран мешкался. Заступиться за начинающую колдунью, чья душа не потеряна окончательно для света, или нет? По всему видно, это в его силах. Люди ведают, кто он, и никогда не осмелятся перечить решению воина-бога. Но он не решался, стоял как часовой, которому нельзя покинуть пост даже ради спасания погибавшего. Самый рослый из толпы, на секунду прервав экзекуцию, посмотрел на соглезира с опаской. Вдруг прервет звериные расправы. Нет, не прервал. Нелицеприятное зрелище продолжилось. Поп старался перекричать молитвой вопли убиваемой. «Куда там? Жертва, приносимая якобы во имя Иисуса, как считали люди, на деле, что не наесть во славу императора тьмы». Смолкала лишь, когда ее оглушали поставленным ударом в челюсть, умелым, чтобы не убить и не отключить. Тогда батюшка, прерывая призывы к Господу, нарушая заповедь «Не убей», сносок и исключений, которой нет и не существовало никогда, и никакие оправдания не принимаются на небесном суде, кроме самообороны, взывал к покаянию. Одновременно священник умудрялся скороговоркой убеждать соучастников по расправе, дескать «Она дьяволица! Сейчас увидите, что не увязнет быстро! Не бойтесь, трясина удержит ее! Ведьма не вылетит!» Да, потому топили именно в болоте. Опасались, что из реки колдунья выберется, а торф, мол, удержит навсегда. Вторая причина казни не костром или виселицей – грязь. Болото априори самое грязное место в округе. Следовательно, природная грязь оттянет на себя всю чернь душевную, оставит ее на дне навечно. Девушку перестали бить, оскорблять. Очередной раз предложили покаяться и отречься от дьявола. Что жизнь бы, конечно, не спасло, а вот душу якобы. Да. Самозванные судьи, старосты, зачитали список колдовских деяний юной ведьмы, обрели жертвы частично голову, постарались умыть лицо, ведь перед Богом его судом вскоре представать, а делать по их соображениям это надо чистой внешне. Что после умывания в болото кинуть девушку, их не смущало. Впрочем, облагородить месиво, что осталось от недавней красавицы, не получалось. Кровь из рассеченной брови, сломанного носа, рта, правого уха. В общем, кровотечение из обильных ран не прекращалось. Следовало подождать, чего никто не пожелал. Тем более, вдруг умрет до наказания. Оставив верующий народ без зрелища, а проклятую душу без спасения». Спутав далекую, фантомную реальность с осознанным сновидением, Лиза захотела повлиять на события, закричать в охрану, чтобы не стоял камнем, вмешался, спас измученную девушку. Не выходила. Она в этих картинках никто, даже призрачного тела не имеется. Лишь наблюдатель, кричать которому нечем. Пробовала силой мысли двигать предметы, дубину кинуть на кого-то из палачей, толкнуть грязира. Пусто. Вострянова понимала тщетность своих потугов, что ее попытки так же глупы, как советовать персонажу от снятого и пересмотренного не раз кинофильма, а все равно продолжала пытаться. Вырвался очередной предсмертный вопль юной ведьмы. Его быстро «потушили» попросту сломав бедняги челюсть. Это обескуражило Лизу, прекратило пустые старания по спасению давно убитой дальней родственницы. В сей раз здоровяк перестарался, приговоренная потеряла сознание. Испугались, что убили в пылу. Нет, смогли привести в чувство. Снова предложили покаяться. В ответ неразборчивые, едва слышимые из-за многочисленных повреждений рта и лица проклятия. Накинули петлю на шею, другой конец веревки привязали к быку, что стоял на твердой поверхности позади в охрана с противоположного берега и затащили в пучину. Саглизир не вмешался, не перерубил веревки, что вилась змеей недалеко от его ног, не постарался спасти, разогнать народ, молча смотрел в жижу. После финального эпизода стояла длительная тишина, ветер, собаки, лягушки и вороны смолкли. «Пошла последняя молитва и расход удовлетворенных людей. Каждый из них верил, что беды их теперь позади. Ошибались, ведь за убийство, пускай и ведьмы, неминуемо последует кара». «Интересно, успела подумать Вострянова, пока ее разум не вырвали из прошлого». Сколько обвиненных в колдовстве погубили на этом участке болота и нашли ведь удобный отрезок, чтобы легко затаскивать. В остальных местах болото большое, необъятное, а здесь, словно природой, организовано место для утопления. Болотная ведьма вернула Лизу из прошлого, то есть в обыкновенный сон. «Совершать подобное опасно, много и долго нельзя», — пояснила предок. «Играть с подсознанием, путешествовать душе по временам, можешь застрять». Елизавету мало интересовали подробности «Экстраординарного», волновало иное. «Почему в охран должен был вам помогать и, собственно, от чего поможет мне, если я расскажу ему, что видела ту расправу?» Мумия ответила не сразу. Подбирала слова. «Что странно, мало того, она, умершая ведьма, так и живет в подсознании Лизы, вроде и должна иметь заранее ответ на любой вопрос». Я превосходно знала его, не поверишь, любила. Нет, до серьезных отношений не дошло. На зло соглизиру я силу-то у помирающей ведьмы сироты приняла, не просто у ведьмы. В ее душевной родословной Нити самой прародительницы ведьм, первая из первых, самой Бабы-Яги, настоящей, а не тех, коих позже было много и кто попал в ваши сказки. Я обучилась Наскора, покуда та не померла. Неважно пока это, позже узнаешь. Времени у нас мало. Екатерина снова желает тебя посетить, если получится у нее, а рассвет не за горами». В охран прольет свет на историю, коли пожелает. К печали он забыл в очередном земном теле про меня, но, как понимаешь, мгновенно вспомнит. Уверена, в этот раз поможет. Пять веков я не могла видеть дальше ныне застроенного болота. Повторюсь, я там, глубоко под землей, в залежах торфа. Вряд ли найдут. Ты своей ненастоящей смертью и тем более приездом сюда дала новый шанс». Помни, что сказала: Я первая, ты последняя, вместе мы целая. Решать тебе, как распорядиться некогда моей силой, не повторяй ошибок. Принимай свет и держись соглизира. В случае принятия тобой благого решения я получу прощение. Прощай. На смену одной покойницы в грезы Востряновой заглянула другая, которая говорила, что больше вряд ли явится. Екатерина Ильдаровна. Ничего нового бабушка не поведала. «Не соглашайся на уловки нечисти, обманут! Они знают, на что, чем или кем давить, ой, знают! И всегда стараются дать вместо обещанной горы золота кучу навозу!» Лиза не удержалась, вспылила, в конце концов, имеет право. Ее сон. «Не поняла, почему вы все выражаетесь расплывчато? Нельзя конкретнее говорить!» «Давить на тебе будут через Николая твоего, это понятно, но обманут, учти. Допустим, дадут тебе парня, а ты не сможешь ни обнять его, ни. Чего более, с ума и его сведешь, и себя. Алиной вариант. Повстречаешь другого человека, тебе предназначенного, а прошлый мешать возьмется, отделаться не сможешь от него. Прошлое – тяжелый груз, сходу не скинешь, счастья не обретешь». «Понятно». «Доброго утра! Просыпайся! Иначе сведем мы тебя с ума своими явлениями!» Вострянова в жизни не испытывала симптомов абстинентного синдрома, ведь из-за детства до пары забытого, проведенного с алкоголиками, не переносила спиртного. Тем не менее, проснувшись после глубочайших сновидений, в которых путешествовала далеко за пределы научных пониманий и рамок фас сна, почувствовала себя как с похмелья. Именно эта разбитость пришла на ум в сравнении своего состояния. Общая слабость организма, голова болит, постель промокла от пота, простыня прилипала к телу, руки дрожат, подкатывает тошнота, есть не хочется, зато одолевает дикая жажда. Настроение чудовищное и никуда не хочется идти. Надо. Следует скорее добраться до в охрана Все тому рассказать и проявить недюжиное упорство, чтобы заставить Саглизира содействовать». Это мой долг перед предками. Я должна помочь освободиться той бедной девочке, точнее, ее душе из болота. Посчитала Лиза, и это в небольшой степени предало сил. Сложив две бутылки воды в пакет, Елизавета, не позавтракав, направилась к в охрану через живой участок леса, отчего избежала неприятной встречи с Николаем. Серебрянцев, очухавшись после шабаша, поджидал подругу именно там. Позабыл, что вчера показал ей иной путь, который пришелся девушке по нраву. Как водится, по дороге Лиза репетировала предстоящий разговор с Аглизиром. Она хотела использовать фактор внезапности, огорошить Сашу тем, чего она, по идее, знать не должна, обескуражить и склонить на нужную сторону. Реальность часто имеет мало общего с ожиданиями. Возле дома в охране образовалось столпотворение из жителей бастулазака Вероятно, пришли почти все станишники. Они окружили участок и устроили митинг. Кричали, размахивали руками, обвиняли друг друга в чем-то, кто-то оправдывался. Так жена молочника Эльвира Михайловна, как самая громогласная, сумела переорать всех. Бачка! Обратилась она к заскучавшему, недовольному в охрану, который стоял по ту сторону забора, облокотившись о массивные трубы, и ждал, когда представление закончится. Где это видано? Нечисть разбушевалась так. И в 90-е подобного не припомню. Марфушку съел кое мифлет раз! «Второе, я вчера из окна видела, как ведьма на метле летает. Ой, да где это видано, помимо сказок? Я слышал от бабки своей, а она от своей, что по позапрошлом веке последний раз полет ведьмы наблюдали. За что ее колдунью окаянную в колодце нашем то и утопили вместе с метлой, туда ей дорога. Прости ты мою душу грешную!» Перекрестилась женщина. «Видать, она и летала, утопленница. Хохот дьявольский стоял. Меня до сих пор трусит, как вспомню. А раз утопленница летала, выходит, пределы церкви сгоревшие осмелились покинуть. Ну, где это видно, батька? Надо наводить порядок». Жена Рыжевой того что ведьма, но скрывавшая это публично, не согласилась с доводами оппонентки. «Брешешь, дура!» — скрутила колдунья фигу в сторону обидчицы. — Эй, никто не летал! Ты еще меня обвини в полетах! Наверное, со своим Степанычем к бутылке пристрастилась. Жрете по-черному! Вот и мерещится вам ведьмы на метлах! Султан на ковре самолете не прилетал к тебе часом? Саладином часом путем греха Степанычу рога не подрастили! — Заткнись, ведьма! Сама такая я богобоязненная христианка! В охран выстрелил в небо из нагана. «Хватит!» — строго крикнулся Глизир. «Чего вы ко мне пришли орать? Дуйте к правлению, организовывайте собрание, там и обсудим, но не сегодня. Что касается нечисти, да, согласен. Последние дни неспокойно, разбушевались они. Обещаю принять меры. Все, рад был всех видеть. Всем до свидания!» Народ остался недоволен, но спорить с батькой не решились ни обычные люди, ни ведьмы и один колдун, что находились в толпе. Не хватало четвертого, Антоныча. Тот в полынном поехал, вопреки правилам, для темных, не покидать и не колдовать за пределами бастулазака Людей изводить еще не вернулся. Лиза ждала в кустах, пока все разойдутся. Во-первых, не хотела со всеми здороваться и боялась расспросов лишних. Особенно от Степаныча. Тот наверняка поинтересовался бы Колей. Во-вторых, имелись у девушки опасения, что местные могут ее обвинить в начавшемся беспределе нечисти. Ведь с появлением Вастряновой в Бастулазаке нежить и разбушевалась, что недалеко от истины. Мало ли, подтащат еще приезжую к болоту или колодцу, дабы утопить, а в охран, глядишь, не заступится. Все-таки видение из прошлого оказало на Елизавету огромное впечатление. Она продолжала находиться под ним. Наконец, люди ушли. Голоса стихли за могучими деревьями леса. Лиза покинула укрытие и, побоявшись преодолевать забор известным ей способом, после предупреждения Соглизира позвала хозяина. Не отзывается, но он дома. Девушка видела, как заходил внутрь. Уверена также, что Саша слышит ее, просто не желает впускать. Нинату нарвался, осмелела Вострянова и с разгона перевалилась через забор. К счастью, без последствий. Подошла к дверям и затарабанила. Стучала долго, громко настолько, что успела оценить терпение в охрана. Не каждый выдержит часовой грохот и лай двух голов собаки. Наконец, Саглизир открыл. «О, привет!» – подтиснула девушка хозяина в дверях и пробралась в дом. «Быстро открыл, спасибо, не люблю ждать!» Батька вытащил наушники из предназначенного места – «Чего ты говоришь? Я спал. Под музыку люблю дремать. Особенно после митингов. Ты давно пришла?» Лиза поняла. Над ней издеваются. Вида не подала. Проглотила обиду. «Почему ты не вмешался?» Пошла вострянова в психологическую атаку. «Я не могу быть одновременно везде. Не понял Саша сути вопроса, либо сделал вид. Марфа не успела затворить двери. Плюс пошла к скотине своей. Каймифлет ее и настиг». Вчера аномальная ночь была, а это правда. Да, житель басту Зака. Радуйся, что к тебе успел». «Я не про вчера». «Про что?» — без интереса уточнил он. «Про шестнадцатый век. Ты мог вмешаться и спасти мою бабушку, ну, далекую пропра Когда ее топили в болоте, ты стоял и молча смотрел. Почему не помог? Я видела, ты думал над этим, но не помог. Почему?» Видимо, в охран не притворялся, действительно не понял сути вопроса, поскольку, услышав о прошлом, завис, погрузился в далекие мысли, что-то вспоминал, долго не дышал. «Вот оно что!» — вернулся Саглизир на землю. «Я думал, мне показалось, что лицо твое знакомо, да и повадки. Откуда узнала? Во сне гости были, сознание в прошлое приносило Опасная затея!» Вострянова подробно описала «Ночные грезы». Дослушав, батька начал свой развернутый ответ. «У тех, кто силу родовую имеет, схожие черты лица даже спустя столько лет. У нас оно более развито, у саглизиров, но и у вас тоже». «Ты права, я мог вмешаться, пойти против воли Создателя. Физически мог, но не стал нарушать правил. До того много их переступил. Превысил резерв дозволенного, что сойдет мне с рук. И то не уверен был. Оправдываться мне не в чем. Впрочем, зато я спас ее ребенка. Девочку. Маленькую совсем. Правда, пришлось отдать ее на откорм нечистой, но под моим пристальным контролем. Чего смотришь? Сегодня в возрасте той утопленной ведьмы рождают нередко, тогда и подавно». «Если бы я дитя не спас, те бы с ребенком расправились, не посмотрели на возраст, времена лихие стояли, люди и сейчас могут хуже зверей быть, толпа, страшное влияние. Никогда не молись в толпе, лучше в одиночку, это совет с той стороны». Слова в охрана потрясли Елизавету, словно речь шла о событиях вчерашнего дня, а не 50-летней давности. «У нее был ребенок?» Таким вопросом она в очередной раз заслужила от Саглизира взгляда, как на дурочку». «Если нет, как род бы продолжила твой, колдовской? Чего так смотришь?» от кого родила?» Ярко-зеленые глаза красавицы расширились от пугающей догадки. от тебя?» Батька опустил голову, помолчал. «Нет, не знаю, кто-то из толпы мужиков зачал. тех, что ты видела во сне. Пять веков минуло. Разве сегодня имеет значение? От кого? Вряд ли могила твоего далекого прапрадедушки сохранилась. Что с детем стало?» Перед своей реорганизацией забрал ее у нечистой и отдал на удочерение хорошей семье. Но она стала ведьмой сильной. Не знаю, я исполнил задачу и исчез до следующего воплощения. «Выходит, ты гораздо старше, чем сказал при знакомстве, если я тебя видела в том времени?» «Нет, чем ты слушаешь? Текущее тело мое 1891 года появления. Я ведь говорил, что мы перерождаемся». Правильнее сказать, перевоплощаемся, только отцов и матерей у нас нет. У саглизиров одна особенность, помимо ранее упомянутых, вроде отсутствия детства, рождения из женщины. Мы появляемся, за редким исключением, уже взрослыми. Мало того, выглядим точь-в-точь, точь, как в прошлых жизнях. Аналогичные тела у нас – это отпечаток особой души. Не знаю. «Возможно, в скором времени это правило изменится. Прогресс не стоит на месте. Много фотографий, камер, интернет. Потому придется создателю вносить коррективы в нас, если, конечно, цивилизация ваша известным местом вскоре не накроется, что не редкость. И с силой у нас с тобой есть общая черта. Она просто так не передается». «Болотная ведьма также сказала». «Правильно. Могущество с генами одними не передать. Задатки можно, навыки, предпосылки. Но саму мощь силы прошлой владелицы нет. Потому она в тебе и сидит, в поддушке. Нет, не бойся, она не опасна. Телом не завладеет, напротив. Поможет в случае чего. Вероятно, уже помогала. Без силы, что в тебе, не пережила бы ты столько ужасов. да И у нас, саглизиров, ограничены возможности в теле. Стандартно после появления тело у нас модернизировано. Ускоренный мозг, регенерация тканей, обмен веществ. Можем долго не питаться, не спать. Сил побольше физических, синтезируются все витамины, в том числе С и ряд другого. Все же через тело много не передать, потому все зависит от памяти духовной. Как бы объяснить, чтоб тебе понятнее? «Ввела ты меня в смятение!» — огорошила своим заявлением. «Не скрою». Лизи стало приятно от признания в охрана. Приняла за комплимент и не удержалась. Поблагодарила. «Спасибо. Ой, то есть я не специально». «Понял. Короче...» Когда я в теле человека, я многое не помню из того, что случалось в прошлых людских воплощениях. Знаю базовое, мы на службе у высших сил. Да, кто-то меняет сторону. Саглизир со стороны может показаться посередине, не там и не там. Тому есть причины. Все же мы на стороне света. Знаю, Бог играет с дьяволом. Зачем? Вам не дано пока этого понять. Пока? Да. До второго пришествия или прихода высшего разума для атеистов, а скорее до конца вашей вселенной. Не суть. Однако события моих прошлых жизней, они хранятся эм, аналогично облаку в интернете. Знаешь подобное? Ну, конечно. От воспоминаний прошлых жизней напрямую зависит и сила. Чем больше я помню воплощений, деталей из них, тем я могущественнее. Возможно, потому у нас стерта память с определенного момента. Знаю, что души наши, моя и брата, существуют очень, очень давно, но даже по уходу из тела мы не помним, что было до вашей эры. Кем были мы? Что делали? Белое пятно. К чему клонишь? Девушке интересно слушать в охрана. Листила, что он начал открываться, но в первую очередь хотела знать, поможет или нет, потому перебивала. Забыл я про ту ведьму, можно сказать, подругу мою, родственницу твою, которую утопили в болоте, а я не спас. Ты сказала, события в памяти воскресились. Но силы почему-то дополнительно не испытываю. Наоборот, слабость. Да, я жалел и жалею, что не вмешался тогда. Раз она пришла к тебе и рассказала обо мне, значит, не просто так. Хочет, чтобы я тебе помог? Верно, обрадовалась Вострянова. Чем? Ты знаешь, я не раз просила. Хочу встать на сторону света, силы свои пустить на добро, вспомнить полностью детство, помочь Николаю. Стоп, стоп! Перебил гостю согрезир «Давай поскромнее. Сперва об одном. важнейшем желании, а не о всех сразу. Я не джим все-таки и не рыбка золотая». в «Сторону света». «Это не мое дело так-то. Ладно, надо спросить об этом». «У кого?» «У начальства». Елизавета испугалась чего-то собственной догадки. «Прям у него?» «Да, надо выйти на прямую связь. Давно этого не делал. Малоприятная процедура». «А как?» церковь пойдем? Она же сгоревшая. В дом молитвы?» «Нет, я сказал, с начальством, то есть с Богом, а не со священником. Причем тут церковь? Нам, кстати, запрещено исповедовать религии. Любые». «Почему?» — выронила девушка от удивления изо рта, позаимствованную со стола, без спроса, клубничку. «Не знаю», — развел руками в храм. «Неисповедимы пути создателя. Впрочем, дьявола тоже фиг поймешь». «И потом...» «Я за текущее воплощение, за век, узнал более чем о семи тысячах разных верований. Как думаешь, какая из них верная? Или все религии ведут к Богу?» Вострянова приложила палец к губам, задумалась, покачала головой, взвешивая варианты ответов. «Все ведут», — уверенно заявила она, — «но православие больше других, оно вернее». Саглизир усмехнулся, другого ответа не ждал. «Родилась бы в Риме», — сказала католицизм вернее других. «Родилась в Стамбуле», — ответила бы «Ислам». «А родилась на Диком острове», — сказала, что дух засохшего корня Бабаба, вернее всех. Потому и запрещено нам. Но я не совсем человек, ты — другое дело. Если выбрала религию, верь честно». Ладно, не будем касаться темы. В прошлом наспорился. Раньше забавляло дискутировать, особенно со служителями культа. Нравилось, как они спорят о том, чего знать не знают, как противоречат себе и прочее. Короче, забили. То есть ты в церкви не был никогда? Это последний вопрос на эту тему. Почему? В двадцатых годах прошлого века много пришлось побывать. Я входил в комиссию по вскрытию мощей. Без вопросов. Так следовало. Ах, и в нашу захаживал. «Перед тем, как поджечь, внутрь заходил. Бензином все поливал. Перваком, если точнее. Топливо тогда в дефиците ходило». «Чего?» — -скочила Лиза со стула. «Что ты сказал? Получается, ты ее сжег? Но зачем? Как? В знак протеста?» В охран показал рукой гости, чтобы успокоилась и присела. Пододвинул к ней поближе ведро с клубникой. Миску со стола она опустошила и пояснил. «Я получил прямой приказ от создателя. Ой, редкий случай, когда он прямо обращается через сознание, без специальных манипуляций с моей стороны. Каких манипуляций? Скоро увидишь». Тогда, в 2002-м, он дал приказ «Сжечь». Причина есть. Во-первых, открыл ту церквушку бизнесмен на кровавые деньги, заработанные именно при заказах конкурентов. бригада душегубцев держал. Во-вторых, что более важно, назвали дом Божий в честь одного якобы святого мученика. На деле грешника редкостного, говоря вашим языком, в девятом круге ада, в одном котле с Чикатило варится. Котлов там нет, сказал образно, чтобы тебе понятнее. Но кто-то из комиссий по канонизации увидел чудеса от мочей и решил, что святой. «Это и вывело из себя Создателя. Ладно, вы в другом городе. Вы часто подобным грешите, невзирая на заповедь про кумиров. Но здесь... Здесь он терпеть не стал и приказал мне ее спалить, что я и сделал, днем прямо, не таясь». Потом дом молитвы открыли, и ее назвали в честь Бога Отца. Мудрое решение. «Коли надумаешь храм строить, в его честь называй, не прогадаешь. Ну или именем Христа, Девы Марии, апостолов, но не тех, кого люди от отчего-то сделали святыми по своей прихоти, в то время как Суд Небесный распорядился с их душами иначе». «Живым да подлинно неведомо оно. Кто грешен, кто свят, не забывай». Эм, «Прости, что углубляю. Это точно последнее. Почему Бог сам не распорядился с ненастоящей церковью, приказал тебе, молнию пустил бы в нее или иным способом?» «Я тогда зачем ему на службе? Проще мне отдать команду. А так надо циклоны менять, тучи надувать, перенаправлять, вмешиваться лично, молнии сечь». Скорее всего, если б сам вмешался, то спалил не только церковь, весь Бастулазак, как Содом и Гоморру. Хотя не факт, пути его неисповедимы. Вострянова замолчала. Разобравшись с ягодами, она попросила более серьезной еды. Сама не потянулась к холодильнику, что странно. Хозяин удовлетворил просьбу. Перекусили вместе, молча. Затем, под чай, Лиза решила разрядить обстановку несущественным предметом. Можно вопрос не в тему, чисто для разгрузки мозга. но. Насторожился в охран, ожидая мудренного или запретного любопытства. «Откуда у тебя такие чоботы? Дар небес? В XVI веке ты стоял в других черевичках». «Ха!» — улыбнулся он. «Нет, я сам сделал сапоги из шкуры поверженного демона. Что вырвался в 91 первом из-под земли? Я его настиг». Не без труда убил. Тогда, кстати, был крайний раз, когда я в дело пускал нож из бастулазака. Им обувку искроил. Другая стая не берет проклятую шкуру. Ни серебро, ни кованный клинок. Соглезир взял со стола серебряную вилку и ткнул ей по носкам своего сапога. Ничего, даже царапины не осталось. И пуля не возьмет. Нравятся они мне. Не бывает в них холодно или жарко, огнеупорные, водонепроницаемые, бронированные, хорошо гасят удар, то есть прыгать с высоты большой можно, притом легкие и удобные. М -м, — протянула Елизавета, поняла, что сапоги свои ты любишь. Тоже такие хочу теперь. Ты наелась, сменил тему хозяин дома. Очень, спасибо. Всегда оставайся таким гостеприимным. «Надо собираться к озеру нашему. На связь выходить пора. Спросить, что делать с тобой. Так, без вопросов. Сама скоро увидишь». «Я и не собиралась ничего уточнять», — не моргнув, соврала Вострянова, позабыв, что соглизира нельзя обмануть. «Знать бы, зачем ты понадобилась Варантокулу? Понятно, для нарушения баланса сил. Ты — особая, потенциальная ведьма с особым даром». «Не уникальная в истории, конечно, далеко нет, но особая. И захоронение заживо тебе веса в темном мире придает. Все-таки... все-таки должно быть нечто, кроме, что он так печется. Ты его не видела лично, князя тьмы?» «Нет!» — испугалась девушка, понимая. Расподобная спросил соглизир она имеет огромные шансы повстречать Варантокула. «Ладно, разберемся. Пошли к озеру. Засиделись мы. Поперли!»